Макото Синкай. Твое имя. Текст читает Отсуру Эликсар. Приятного прослушивания. Глава седьмая. Сражайся красиво. Я бегу. Бегу со всех ног по темной звериной тропе, повторяя про себя его имя. Такикон. Такикон. Такикон. Все в порядке. Я помню тебя. Никогда тебя не забуду. Вскоре в просветах между деревьями Начинает поблёскивать озеро Итамори. Ветер порывами доносит со стороны в храма фестивальную музыку. Такикун, Такикун, Такикун. Я смотрю на небо. Комета Тиамаз с длинным хвостом сияет уже ярче луны. Я повторяю про себя его имя, и уже шевелящийся в животе понемногу отступает. Тебя зовут Такикун. Поднимая голову на рычание мотороллера, я вижу приближающегося вверх по склону одинокую переднюю фару. "Теся!" кричу я и бегу ему навстречу. "Несуха, ну где тебя носит?" В его голосе слышался упрёк. Но отведить ему так, чтобы он понял сейчас, я была уже не в состоянии. Теся одет в школьную форму с закатанными рукавами, и у него большой какой-то спелеолога фонарь на шлеме. И я нас скоро передаю ему то, что узнала от Кикона. А, велосипед ты разбил, прости. Да? Кто разбил? Ты и я. Ты се хмурился, но ничего не говорил, а только глушил движок. Потом зажег фонарь на шлеме и слез с мотороллера. Потом всё объяснишь, как следует. Только и говорит он сердито. Электрическая подстанция Тамори, владение частной компании, куда посторонним вход воспрещён. Об этом красочно и защищает большой щит, висящий на ограждении из металлической сетки у самого входа. А дальше за ограждением виднеются навороченные силуэты трансформаторов в каких-то металлических башенах. Территория совершенно безлюдная. Из всего освещения лишь противоречивые к механизмам одинокие красные лампы. «Хочешь сказать, она упадет? Ты серьезно?» Спрашивает Тесси, глядя в небо. Мы стоим у проволочной ограждения под станцией и разглядываем ярко сияющую комету. «И ещё как упадёт! Сама видела вот этими вот глазами!» Отчеканиваю я, глядя на Тесси в упор. До падения метеорита оставалось ещё два часа. Ни на какие объяснения времени попросту не было. Ха. Выдыхает Тесси, скорчив недоворчивую физиономию, усмехается. усмешка человека, которому обстоятельства просто-таки вынуждают идти на отчаянные поступки. Сама видела, говоришь? Ну что ж, тогда придётся действовать. С этими словами он открывает свой спортивный рюкзак и достаёт оттуда завёрнутую в коричневую бумажку увесистую трубку, похожую на эстафетную палочку. Взрывчатый гель на водной основе. Я судорожно сглатываю слюну. И с того же гдика Теся достаёт здоровенный болтарес и закусив им дужку висячего замка на воротах подстанции, говорит мне: "С этого момента с статьёй за хулиганство уже не отделаемся. Умаля, не тормози, я всё на себя возьму. Давай же". "С ума сошла? Я же не к тому говорю". Теся делает вид, что злится, а в итоге слегка краснеет. "Просто читай, теперь мы с тобой сообщники". Слышится пронзительный скрежет, раскусывая его в металла, будто бы разрывается на куски сама темнота. «Если во всем городе вырубить свет, школа тут же переключится на аварийное питание! А значит, можно сразу пользоваться радиорубкой!» Кричит Тесси в смартфон. Сам он ведет мотороллер, поэтому смартфон к его уху прижимая я, сидя сзади. Встречных машин на дороге почти не попадается, и вдоль дороги там и ся, можно начинать попадаться крестьянские хозяйства. Мы уже направляемся по горному склону туда, где сейчас горит больше всего огней на фестивале осени в храме Мицу. И я вдруг чувствую странную особую ностальгию, будто бы человек, который очень давно не был дома, и наконец-то вот вернулась в родные края. Мицуха, Саечка просит тебя к телефону. «Алло, алло, Саечка?» Я подношу смартфон Тесси к своему уху. «А, Митсуха!» Причитает Саечка сквозь слезы. «Слушай, у меня тут ничего не получается!» Бедняжка. От ее рыдания у меня сжимается даже сердце. Я сама, наверное, ревела бы и на ее месте. Пробираться одному тайком среди ночи в радиорубку? Если б не дружба, ни за что». «Саечка, прости, родная, но я очень тебя прошу, пожалуйста!» Ничего другого я сказать и не могу. «Это просьба всей жизни! Если мы не сделаем это, куча народа погибнет! Начнёшь вещание, повторяя его как можно дольше, поняла?» Но ответа не последовало. В трубку слышался только слабое хлюпание носом. «Саечка? Алло, Саечка?» Я начинаю серьёзно беспокоиться. Пока наконец-то не слышу в трубке и еле слышно, а ладно. «Ну и чёрт с вами! Только потом с тебя угощение! И с Тэсси тоже так ему и передай!» «Саечка, всё, что захочешь!» Прядя мобильных в карман юбки, я наклоняюсь к Тэсси и перекрываю орёв мотора, ору ему в ухо. А «В общем, с тебя она тоже требует угощения!» «Ура! Наша взяла!» Он собирается прикричать что-то ещё, Но в этот миг, словно в подтверждение его словам, за нашей спиной раздается грохот, напоминающий взрыв огромных праздничных фейерверков. Остановившись, мы оборачиваемся. Два взрыва. Три. Потом еще один. Со склона горы, на котором мы только что были, поднимается густой черный дым. И огромная железная башня начинает плавно, как в замедленном кино, крениться на бок. «Тыси!» Мой голос дрожит. Смеётся <смех> тысь, но дыхание у него тоже неровное А затем следует особенно мощный взрыв И весь в город вдруг погружается в темноту Ой, что это? Кажется, свет отрубили В тон ему отвечаю я Мы всё-таки сделали это Неожиданно по округе разносятся источные вой сирены Из динамиков на столбах по всему городу воят так, что хоть уши затыкай Жуткий вой словно вопли какого-то из палинского чудовища. Они отражаются в горах и возвышаются обратно в городок. А эта наша Саечка захватила канал аварийного оповещения. Не говоря ни слова, мы киваем друг другу, снова седлаем мотороллер, стартуем, и словно подгоняя нас, из динамиков по всей округе начинает вещать Саечкин голос. Я не могу поверить, что ещё недавно эта дикторша заливала стихами. Голос спокойный, тон неторопливый. Дикция внятная. Говорит станция управления Итамори. Сообщаем. На нашей электрической подстанции произошла авария со взрывом. Опасность повторных взрывов пока еще не исключается. Тессис вернулся с осе, напросел ученую на дорогу и направил мотороллер круто в гору. По этой дороге, в отличие от главной и более пологой, не нужно подниматься по ступенькам и можно доехать почти до заднего двора храма на мотороллере. трисес на корточках я цепляюсь за спину теси с луча но несущийся до всю досаечкин голос интонация у неё точь-в-точь как у старшей сестры вряд ли кто-нибудь смог бы усомниться в том что читает профессиональный диктор и управы жители следующих районов должны срочно покинуть свои дома и эвакуироваться в старшую школу Тамори это районы Кодайри Сакагами Миямори Оядзава ну вот и приехали Вперёд, Мицуха! Ага. Мы слезем с мотороллера, спускаемся по деревянной лестнице на задний двор храма. Там под деревьями рядами расставлены сувенирные киоски и лавки, меж которых суматошно бегают люди. Место напоминало бочку, в которой натолкали слишком много рыбы. Мы бросаемся к ним и на бегу срываем шлемы. Повторяю. Говорит радиостанция управления Тамори. Сообщаем На нашей подстанции случилась авария со взрывами. Опасность повторных взрывов, а также лесных пожаров пока не исключается. Сбежав по ступенькам вниз, мы оказываемся во дворе главного храмового здания. Там тоже собралась толпа людей, не понимающих, куда им бежать и что делать. Мы с Тесси бросаемся к ним на перегонки, крича во всё горло. «Бегите! В горах начался пожар! Здесь опасно!» Глотка у Тесси лужённая. Самый настоящий мегафон. Я, впрочем, тоже стараюсь не уступать. «Бегите!» Ору во всю глотку. «Спасайтесь! В горах пожар!» В итоге мы оказываемся в самом сердце храмовой территории. «Что? В горах и правда пожар?» Начинают включаться люди вокруг. «Бежим отсюда скорее!» «Где укрываться? В старшей школе?» Постепенно, план эвакуации, безвыстолеповторяемый саечкой и подкреплённый нашими криками, начинает вдруг до людей доходить. Женщины и мужчины в юкатах, их дети и внуки, ведущие за руку стариков, и вериницы торопливо сменят к воротам Тори и покидают опасную зону. У меня постепенно отлетает от сердца, так как будет и дальше мы действительно успеем всех спасти. И всем благодаря кому? Ему. Но кому ему? Мицуха резко зовёт меня Теси, и я оборачиваюсь к нему. Здесь же опасно. Я смотрю туда же, куда и он, и оглядываюсь по лумреку. Там за лариками и киосками расселилась большая группа отдыхающих. Люди строят и сидят на траве. Было горят, курят, пьют саке, смеются и ни о чём не тревожатся. Прекрасно проводят время. Этих уже не сдвинуть с места даже предупреждением о пожаре. Придётся вызвать пожарных и эвакуировать их принудительно. Беги его правую, и теперь уже поговори с мэром как следует! Торопливый голос Тесси разносится по округе, безо всякого громкоговорителя. Но всё-таки... Кто же он? Эй, Митсуха, что с тобой? Тесси, я не знаю, что делать! Жалуюсь я ему, больше не в состоянии думать ни о чём. Я... Я не могу! «Не могу вспомнить, как его звали! Того человека!» Лицо Тейси искажает тревогу, и тут он говорит. «Да какая уже разница, идиотка!» Орёт он вдруг. «Оглянись вокруг! Это же ты всю кашу заварила!» Он очень сердито смотрит на меня в упор, и я наконец-то замечаю голос Саечки, повторяющий объявление об эвакуации. Дрожит. Он дрожит от еле сдерживаемых слёз. Беги, митсуха! кричит мне тетя страшным голосом. Беги и уболтай наконец попашу своего. Я выпрямляюсь так резко, будто бы получаю пощёчину. Ладно. Я кланяюсь как можно ниже и бросаюсь вон из храма, подальше от его узкокоризненного взгляда. А за спиной всё слышу его звонкий голос. Говорю вам, спасайте все! Бегите в старшую школу! По всему это море разносится эхо отца Эчкиного голоса. «Опасность лесного пожара! Всем укрыться во дворе старшей школы!» Расталкивая локтями выходящих из храма людей, я выбегаю за ворот Тори и несусь по каменным ступенькам вниз. «Это же ты всю кашу заварила!» Крикнул мне Тесси. «Так и есть. План разрабатывали мы втроём, но изначально всю кашу заварила я». Не оставаясь ни на секунду, я поднимаю голову и смотрю на комету. С каждой минутой та всё делается ярче и ярче. Раскинув свой длинный шлейф над облаками, она сияет, как громенная ночная моль, рассеивающая вокруг свои флуоресцентные чешуйки. Лешь бы всё получилось так, как ты сказал. Думаю я и бегу, и упрямо повторяю слова, которые кто-то сказал мне, так убедительно. Ничего. Всё сработает, как задумано. Успеем. Это было в начале осени. Я тогда ещё учился в средней школе. Мы с отцом, уже привыкнув к жизни вдвоём, кое-как соорудили нехитрый ужин, поели, и потом он принялся за своё пиво, а я грыз яблоки и пил чай. По телеку в тот день так и мелькали последние новости про комету. И хотя я никогда особенно не интересовался ни звёздами, не космосом. Сам факт того, что в нашей обычной реальности фигурируют такие числа, как 1200 лет облёта вокруг солнца или 168 миллиардов километров орбитального радиуса, не мог не поразить моего воображения. Как ни глупо звучит, это и вострагало, и пугало до дрожи в сердце одновременно. Взгляните на это зрелище, возбуждённо закричал очередной репортёр в прямом эфире. «Похоже, только что комета распалась надвое, и вокруг нее образовался дождь из бесчисленных падающих звезд!» Зум камеры увеличивает изображение, и становится действительно видно. Комета, висящая в небе над токийскими небоскребами, развалилась на две огромных глыбины, а из сердцевины ядра вырывается с ног мелких падающих звезд, которые рассыпаются по небу и исчезают. Я таращусь на это шоу во все глаза и не могу поверить, что такое потрясающую красотищу не срежиссировал кто-то заранее. В динамиках Аваринова повещения вдруг раздаётся грохот распахиваемой двери. <связывая> Слышится короткий скрик саечки, а за ним звучит сразу несколько хорошо знакомых разъярённых мужских голосов. Ты что тут творишь? А ну выключай немедленно. Гримит упавший стол. Затем раздаётся резкий писк и верещание обрубается. Саечка! кричу я, останавливаясь как вкопанная. Учителя нашли её. Под градом стекает с меня извонко капает на асфальт. Я стою на префекторном шоссе, огибающем озеро. Отсюда можно добраться как до управы, так и до школы. Несколько человек шедющих в сторону школы, а задача на замедляет шаг. и до меня доносятся их растерянные голоса. Эй, там что-то происходит у них? Какие-то проблемы? А как же эвакуация? Плохо дело. Не успеваю подумать я, как динамики на столбах оживают снова. В этот раз не Саечка, и даже не её сестра, а знакомый директор действительно из управы у Тамори. Говорит радиостанция управы у Тамори. В настоящее время ситуация выясняется. Просьба к уважаемым жителям не поддаваться панике, оставаться на своих местах в ожидании дальнейших указаний. Только не сдавайся, повторяя про себя снова и снова и бросаюсь вперёд. Итак, мы провели вычислили источник вещания и связались со школьным учителем. Значит, Саечку сейчас допрашивают, а скоро наверняка это все заметят. Повторяю, не паниковать, всем оставаться на своих местах. и ожидать дальнейших указаний. На тех местах оставаться никак нельзя. Это чёртово вещание нужно было немедленно прекращать. Срезая дорогу, сворачиваюсь с шоссе и врезаюсь в куртицу заросли горного склона. Так добраться до управы можно было быстрее всего. В ноги впивались какие-то шапы, но я, прямо змогая боль, продолжала бежать сквозь колючий кустарник. На лицо только и так налипала паутина, мошки влетали в рот. И, наконец-то, спускаю со склона и опять бегу к шоссе. Вокруг не видать ни души, и только динамики на столбах продолжали уговаривать население не двигаться с места. Не прекращая бега, я отплёвываюсь от мошек, вытираю руками пот, срываю с лица паутину. Сила уходит из ног, и я уже почти ковыляю, но всё-таки бегу. Снова вниз, по склону холма, так что скорость почти не падает. За небольшим поворотом к защитной ограде за которой начался спуск к самому озеру. Что? Не верю я своим глазам. Все озеро охватено тусклым сиянием. Продолжая бег, я оглядываюсь внимательнее. Нет, я ошиблась. Вода не светилась. Она просто отражала небо. И я, словно в огромном зеркале, в ней отражается два светящихся шлейфа. Два? Да? Я посмотрела на небо. Комета. Она распалась. Переключая все каналы телевизора один за другим, на каждом возбуждённые репортёры захлёб росказывают о происходящем прямо сейчас в феноменальном небесном шоу. Комета и правда распалась надвое. Никто не мог даже предположить такое заранее. Совершенно фантастическое зрелище. Можем ли мы сделать вывод, что распалось само ядро? Поскольку приливные силы не превышают предела Роша, мы можем предполагать, что в ядре кометы произошли какие-то аномальные изменения. Из Национальной астрономической обсерватории Японии пока никаких официальных заявлений не поступало. Подобное явление уже было зарегистрировано в 1994 году, когда комета Шумейкера-Леви столкнулась с Юпитером. Предварительно распавшись по крайней мере на 21 фрагмент. Но есть ли уверенность, что нам, землянам, сейчас ничего не угрожает? Ядро кометы состоит изо льда, поэтому по мере приближения к Земле делившийся фрагмент, скорее всего, расплавится. Кроме того, даже если он вдруг превратится в метеорит, вероятность его падения в зоне обитания человека ничтожно мала. Прогноз изменения орбиты отделившегося фрагмента в реальном времени весьма затруднён. Сама возможность наблюдать такое поразительное небесное явление равна, как и тот факт, что в Японии это происходит в тёмное время суток. Огромная удача для всех нас, живущих сегодня, ведь подобный шанс выпадает людям раз в 1000 лет. Пойду-ка я тоже взгляну. Бросил я отцу, выбрался из кресла, сбежал вниз по лестнице нашей многоэтажке и вышел на улицу. нашёл по соседству холм повыше, взобрался на него и посмотрел на небо. Я увидел там бесчисленные огни. Казалось, в небесах над городом висел ещё один перевёрнутый Токио. Это зрелище было похоже на сон и настолько прекрасно, что перехватывало дыхание. Распавшаяся комета надвое Над оставшимся без света городом, по которому я, точно потерявшийся ребёнок, бежала в одиночку. Лишь подхлёстывал мою и без того разыгравшуюся тоску. Кто же он? Кто тот самый парень? Не спуская глаз продолжающейся падать кометы, я продолжала бег и отчаянно пыталась вспомнить. Кто-то очень важный, тот, кого никак нельзя забывать. Тот, о ком бы я забывать не хотела. До здания управы уже оставалось совсем немного, как и до падения метеорита. Кто же ты? Кто? Бросаю я все свои остатки сил на последнюю сотню метров и бегу быстрее. Да скажи мне свое имя! А Невольно вырывается из меня. Ногти царапают шершавый асфальт, и прежде чем я понимаю, что лечу кувырком, земля, вдыбившись силой, бьет меня по лицу. Моё тело переворачивается по нему, разливается острая боль перед глазами, всё плывёт, и сознание отключается, но я наконец-то слышу твой голос. Так мы не забудем друг о друге, даже когда проснёмся. Так ты тогда сказал. Напиши своё имя на мне. И написал своё на моей ладони. Всё ещё лёжа на асфальте, я открыла глаза. Глазам уже очень больно смотреть на прямо перед собой Я видела свою стиснутую правую руку. Я разжала её, точнее, попыталась. Она была очень крепко стиснута, словно бы онемела. И всё-таки понемногу мне удалось её разогнуть. На моей ладони что-то написано. Я выглядываюсь в буквы и читаю. «Люблю тебя». У меня перехватывает дыхание. Я пытаюсь подняться, силы уже долго не возвращаются ко мне. Приходится подождать некоторое время, но так и Лина, так и наконец-таки снова на ногах. Ещё раз смотрю на ладонь, смутно, ностальгическим взглядом. Чем-то знакомый почерк, в котором написано: "Я тебя люблю". Ну ведь я думаю я. Мои глаза наполняются слезами, по-прежнему больно смотреть. Несмотря на слёзы, по телу вдруг разливается какая-то тёплая волна. Одновременные плачи и смеясь, я говорю тебе. Но я ведь не знаю даже твоего имени. Из последних сил бегу дальше. Больше мне ничего не страшно, я больше никого не боюсь. Я ведь больше не одинока. Теперь я это поняла. Я тоже люблю его. Мы с ним любим друг друга, и поэтому и поэтому мы обязательно встретимся. Для этого, для этого мы и живы. Я непременно останусь в живых во что бы то ни стало. Что бы ни случилось, и какой бы метеорит там ни упал. Ни о том, что ядро кометы расщепится на подлёте к земле. Ни о том, что внутри ледяной глыбы окажется глыба из камня. Заранее никто догадаться, конечно, не мог. Насколько я слышал, в этом море в тот день проходил осенний фестиваль. Время падения метеорита 2042. В центре зоны поражения оказался храм Эмидзу, где и располагались подмостки фестиваля. Упав на землю, метеорит мгновенно уничтожил всё на огромной территории, а прежде всего сам храм. И образовал гигантский кратер диаметром около километра. Из соседнего озера в него тут же хлынула вода и затопила большую часть жилых домов и таморе Явился с сцены для самой страшной метеоритной трагедии в истории человечества. Обо всём этом я вспоминаю, разглядывая с горы гитераобразной формы озера и новый город Итамори. В лучах солнца и лёгкой дымки утреннего тумана этот пейзаж кажется бесконечно мирным и спокойным. И невозможно представить, что всего 3 года назад именно здесь разыгралась столь жуткая трагедия. Как невозможно смириться и с тем, что случилась эта трагедия из-за той прекрасной кометы, что три года назад пленила меня в Токио своей красотой. Я стою на вершине горы, среди скал и камней. Я оказался здесь, стоило мне только закрыть глаза. Смотрю на свою правую ладонь. На ней несмываемым маркером нарисована одна единственная черта — Откуда это, — бормочу я, — и чем я здесь занимался?